Глава 3 «Бабуль, ну неужели мы без Мишки не справимся?» Подвязывая халат, я вышла из-за ширмы, как только парень ушел. «Кажется, ты не совсем поняла, с каким миром мы имеем дело», — прищурилась бабушка. «Если мы туда случайно ступим, чего совсем нельзя исключать, то не сможем использовать свою силу». «Как? Почему?» — нахмурилась я кира если зазеркалье это мир на изнанку стало быть мы лишены в том мире своей силы а миша что а миша наоборот наделен ведь там живут преимущественно ведьмы и ведьмаки так прыгуны это ведьмы да там по большому счету живут люди наделенные магией спокойно пояснила она но зачем же тогда люди гадают на зеркалах минуту пораздумов возмутилась я Ритуал дошел до нас через вехи времен, а его значение увы, нет. Впрочем, как и многие другие ритуалы, которые мы выполняем, не понимая их истинного смысла. Так гадание на зеркалах — это древний ритуал? Разумеется. Именно так люди в древности получали магическую силу. В момент открытия зеркальных врат совершалась подмена. Подмена? Да, фантомы миров менялись. С того момента в теле обычной женщины начинала жить ведьма. По моей спине побежал холод. А девица ведь верит что узрят в зеркальных коридорах своего суженого. «Видишь, как важно заглядывать иногда в древние тексты», не оставляла нравоучений ведунья. «Древние тексты — это хорошо, но зачет по анатомии сам собой не сдастся». У меня и раньше находились отговорки, но теперь они приобрели научные названия, от отчего стали только весомей. После обеда к дому подъехала красная шестерка, и я поспешила в спальню проститься с дедушкой. Он поздно встал, после завтрака снова лег, а позже отказался обедать. «Так хочется спать сегодня!» Он взглянул уставшими глазами и потер мою руку. «Дедуль, ты не должен сдаваться хандре. Вспомни, каким ты был жизнерадостным и энергичным!» «Это дожди и всему виной, дочка. Вот приедешь в следующий раз, не узнаешь меня!» Я не стала переубеждать его, что на улице сегодня с самого утра не тучки. Поцеловав его, я просто вышла к бабушке, успев скрыть от дедушки слезы. «Ну что ты? Мы все не вечные», — обняла она меня. «Неужели ничего нельзя поделать?» «Ну вот учишься может, эликсир молодости придумаешь, хотя бы для мозгов, ведь для нас, стариков, самое страшное — видеть в глазах своих детей отчаяние». «Прости», — сорвалось с моих губ. «Все хорошо, сдавай зачеты и приезжай. У нас еще прогуны на свободе». Я поцеловала ее и выбежала за порог. Макс тепло меня встретил, предложив небольшой термос с горячим напитком. «Это еще что такое?» «Термокружка», — заулыбался Максим и, заведя мотор, тронулся с места. «Вон там, открой и пей через отверстие». «Это чай?» Я принялась изучать невыразимо странную кружку. «Это кофе», — засмеялся парень. «Я не пью кофе», — категорично заявила я. «Да ты попробуй сначала. У нас такого не то, чтобы в магазине, даже в дорогом ресторане не подадут». Я открыла сосуд и вдохнула насыщенный аромат. Улавливалась горечь шоколада и примесь лесных орехов. Все это смягчалось домашним парным молоком. Осторожно пригубив, я попробовала напиток на вкус. Он оказался горьким, но после довольно приятно раскрывался необыкновенным кремовым послевкусием. Однако магия кофе заключалась в необычайном бодрящем эффекте и окрыляющем ощущении счастья. «Макс, а при артериальной гипертензии этот напиток можно?» Парень недоумевающе посмотрел на меня и пожал плечами. «Я не знаю, но давление натуральный кофе поднимает, насколько я знаю», растерянно произнес он. «Послушай, ты мог бы занести этот свой кофе моей бабушке по приезду? Пусть она приготовит дедушке, а то он совсем поник, не желает вставать с кровати». «Если ты считаешь, что ему это поможет, то, конечно, занесу», — успокоил Макс. Парень припарковал свой красный «Жигуль» у общежития, привлекая любопытные взгляды студенток, взял сумки и направился в здание. Тот фурор, что Максим устроил в общежитии, было сложно передать словами. Девушки шептались, хихикали, старались привлечь его внимание. Они даже театрально сталкивались с Максом на лестнице, и я изрядно понервничала, пока мы дошли до последнего этажа. Я сопроводила его до машины, заметив, что в холле на лестнице и даже в окнах общежития зевак только прибавилось. Мы украдкой поцеловались и попрощались до пятницы, когда Макс обещал за мной приехать. Отбившись от расспросов, я до ночи засела над конспектами. Зачет был сдан, и после пар я с легким сердцем направилась в общежитие, у которого внезапно увидела знакомую фигуру. «Максим? Снова здесь?» Я не верила своим глазам, наблюдая его милую беседу с одной из старшекурсниц. От ревности и непонимания в жилах, кажется, вскипела кровь. Он улыбался ей, активно о чем-то рассказывая, и даже не замечал меня. Земля ушла из-под ног, когда я пронеслась за его спиной и поднялась на крыльцо здания. «Кира!» послышалось вслед. Внутри все оборвалось. Я повернулась от чего-то, сначала взглянув в глаза девушке, с которой Макс так мило беседовал. «Ты в порядке?» Он поднялся за мной по лестнице и взял за руку. «Да», — я замотала головой, словно стараясь вытрясти из нее ревностные мысли. «Сдала?» «Сдала? Но что ты тут делаешь?» «Я не один», — вздохнул он, сунув руки в карманы модных джинсов. «В машине ждут твоя бабушка и Мишка». «Что случилось?» Я быстрым шагом направилась к машине. Мишка боится оставаться один. Скверные вещи творятся с ним даже когда родители дома. Они заверили меня, что без тебя не обойтись. Макс почесал затылок и жестом попрощался с новой знакомой. «Вот я и приехал за тобой». Я замкнулась, совершенно не понимая, как теперь вести себя с ним на все эти темы. Ко всему прочему, меня червем проедала ревность. Миша сидел на переднем сиденье, бабушка восседала за ним. «Что у вас тряслось?» «Садись, дочка, садись», — пригласила в салон бабушка. «Мы только что оттуда. В земле перед подъездом образовался портал. Надо его зарывать. Твоя очередь». Она похлопала по плечу Михаила. «Теперь я видел прогунов не только напротив окна», — отрывисто заговорил городской друг Максима. «В эту ночь они скреблись под дверью моей квартиры. Родители спали, когда я тихо вышел в коридор». На лестнице что-то происходило. Я затаился и прислушался. Где-то у пола входную дверь из дермантина, кто-то царапал длинными ногтями. Вскоре жуткий голос застонал. «Ашима и Дирб». «И что это значит? Заклинание?» Я повернулась к бабушке. «Язык зазеркалья — это своего рода такой же перевертыш, как и все остальное. Ашима и значит, Миша, приди». Я тихо подошел к глазку и взглянул на площадку продолжал напуганный парень. В обозримом ореоле было пусто. Только подумав отойти от двери, вдруг краем глаза я заметил движение. Под дверью точно кто-то притаился, а снизу по бетонной лестнице ему на подмогу подползала черная как ночь фигура. Ее волосы были вздыблены, а глаза горели дикими красными огоньками. Она подползла ближе, а после взлетела к глазку и посмотрела на меня своим дьявольским взглядом. Миша перевел дух. Я чуть пришел в себя в ту ночь, а утром понял, что они не оставят меня в покое. Вот я и приехал снова к бабу Вали и готов помогать вам от этих тварей избавиться. «Вы решили проводить ритуал сегодня?» Бабушка молча кивнула. тогда я и за вещами». «Тебе помочь?» — отозвался Максим. «Нет», — выпалила я. «Посиди лучше здесь». Я опомнилась и смягчила резкий тон. Мы доехали до деревни под бабушке на рассказы о Зазеркалье. Максим не комментировал ее монолог, а Миша лишь изредка что-то уточнил и переспрашивал. Наш деревенский дом погрузился в сумерки, и в моей груди заныло предчувствие полной кошмаров ночи. Однако ночных кошмаров не во сне, а наяву. Мы оставили ребят в машине, а сами зашли в дом за ритуальными предметами. «У вас максимум Максимом все в порядке?» Не к месту спросила бабушка, указывая мне на почти зеркальные кристаллы в темном углу погреба. «Он флиртует с девушками», — коротко ответила я. «Может, разговаривает, а не флиртует?» «Я не знаю». «И ты, конечно же, ревнуешь». «Бабушка». «Что? И вот еще тот серебряный порошок». Она указала пальцем на довольно увесистую баночку с чем-то светло-серым. «Понятно, что я ревную», — не выдержала. «Посмотри на него, мало кто устоит». «М-м-м», задумчиво протянула ведунья. «Мужчины и женщины очень разные. У них различные инстинкты и, значит, поведение, умозаключение, да практически все. Но, несмотря на это, мы расцениваем поведение друг друга, исходя только из своей собственной психологии. Отсюда все недоразумения». Она замолчала, не продолжая разговор, и, кажется, забыв пояснить все то, о чем только что сказала. «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, почему мужчины ревнуют своих женщин?» «Потому что сильно их любят?» «Потому что сильно любят себя. Вот ресурс их ревности. Когда они видят на горизонте соперника, то инстинктивно начинают расти над собой, стараются казаться лучше, да и быть лучше. Ответь мне теперь, почему женщина ревнует своего мужчину?» У меня был все тот же ответ, и я просто мотнула головой. «А женщины ревнуют, потому что любят себя недостаточно, понимаешь?» «Все еще не совсем». Если женщина ревнует, значит, она считает, что недостойна своего мужчину. С того момента все ее поведение сходится к копанию в себе и выявлению своих недостатков. Когда она устает обвинять себя, она начинает обвинять мужчину, мол, бабник, недостойный меня. Мужчина мгновенно улавливает подобный сигнал. И если, ревнуя свою ненаглядную мужчину, испытывает состояние гордости и счастья обладать лучшей из лучших, то женщина... Напротив, находится в глубоком стрессе, обвиняя всех и вся. То есть мне нужно быть уверенной с Максимом? Будь просто счастлива, что у тебя такой парень, подытожила бабушка и протянула мне матерчатую сумку, полную колдовского барахла. И не дай ему усомниться в правильности сделанного однажды выбора. Ты лучший из лучших для него. Вот и все. Разговор по душам взбодрил, и с облегчением вздохнув, я наконец поинтересовалась о грядущей ночи. Так что конкретно мы собираемся делать во время ритуала? Сядем в машину и все расскажу, чтобы не повторять дважды. Пробубнила бабушка, практически выставив меня за дверь. Мы прибыли на место и зашли в квартиру Миши. Его родители снова уехали на дачу для весенней поливки, планируя остаться там на ночь. Миша заварил чай, а бабушка несколько раз проговорила наш замысловатый план. Максим ушел в зал и включил телевизор. Между нами чувствовался холод, рожденный моей ревностью и его непониманием. Казалось, он делал всё для самых тёплых и безоблачных отношений, а мне всего этого каждый раз было мало. Я взяла горячую кружку и побрела в зал. «Максим, твой чай!» «Спасибо, я не хочу». «Прости, я тебя приревновала. Ты навёл настоящий фурор в общежитии как на духу призналась я, стараясь мило улыбаться. «То есть ты считаешь меня безвольным? По-твоему, я не смогу выбрать ту, с кем захочу перейти грань обычной дружбы?» «Или я с тобой потому, что мне больше нечем в деревне заняться?» «Черт, не вброщав глаз», — пронеслось в мыслях. «А что мы будем делать, когда я уеду в Англию? Ты будешь терзать меня ревностными письмами, пытать обиженным голосом из телефонной трубки, пока я не сдамся и не разорву отношений. Тех отношений, которые я изначально разрывать не хотел». Мне показалось, однажды он уже все это пережил и теперь знал точно, по какому сценарию живет даже очень дорогое его сердцу, но ревнивый человек. В тот самый момент мне захотелось упасть ему в ноги и покаяться, что со мной все будет по-другому. Но я не нашла в себе силы даже для простого «прости», которое, впрочем, казалось мне в данной ситуации глупым и неуместным. «Кира!» Бабушка позвала меня с кухни, и я молча вышла из зала. «Смотри, вот это заклинание-перевертыш. При помощи его мы будем загонять прыгунов обратно в их мир». Позади раздался звук открывающейся входной двери. «Миш, Бабваль, я поеду домой» только мешать вам тут буду». Максим закрыл за собой дверь, а на мои глаза накатились слезы. Бабушка с полным участием похлопала меня по руке и тут же продолжила инструктаж. «Это магический знак зазеркалия, который мы начертим в окружении четырех магических кристаллов. Этот символ называется перевернутый мир». Бабушка раскрыла листок грубой бумаги, где красным карандашом схематично начертила чашу, соединяющуюся короткой линией с символическим столом. «Знак максимально работает в свете урана, поэтому нам придется подождать до его восхода». «А это...» — протянула бабушка, открыв миниатюрную книжечку, планетарный календарь. «После двух часов ночи». «Значит, есть еще время расслабиться», — успокаивал себя Михаил. «Не расслабиться, а заучивать заклинания». Бабушка сунула нам в руки по с непонятными словами. Когда ты их увидишь, все на свете забудешь. А в колдовском деле важна каждая мелочь, каждая буква. Мы учили слова до половины второго. Михаилу чтение давалось трудно, мне легче, не считая, что все мысли занимала ссора с Максимом. Выйдя на улицу, мы осмотрелись и никого не обнаружив, занялись подготовкой ритуального места. Бабушка бережно рассыпала серебряный порошок в виде огромного магического знака а я расставила по его четырем сторонам зеркальные кристаллы перита. Миша стоял на страже, и когда мы закончили работать у подъезда, он начитался бабушке, проговорив в который раз заклинание, и отправился домой, на вахту у окна. Напротив подъезда в тусклом свете фонарей терели гаражи, и бабушка жестом велела за ними укрыться. Мы сидели, облокотившись на холодное железо. Ожидание изнуряло, время тянулось, превращая минуты в часы. Вдруг со стороны дома послышались хриплые голоса. Я подскочила на месте и выглянула из укрытия. У подъезда шепталась темная, как ночь, пара прогунов. Их исковерканный шепот перебивался лишь спешным стуком моего сердца. В окне появился Михаил. Бабушка намеренно не сообщила ему о нашем укрытии, чтобы испуганный парень не смог увидеть нас взглядом. Лишь только завидев черные тени, его лицо исказилось страхом, а губы зачитали заклинания. Прыгуны присели, расставив в стороны острые колени и нацелились на Мишкино окно. Их волосы зашевелились и поднялись в воздух. В этот момент я заметила, что тонкие пряди волос — ничто иное, как клубни извивающихся червей. Впрочем, присмотревшись к ногам, я увидела, как их пальцы один за другим поднимались над землей, держась лишь на черных блестящих кивсяках. Спина и руки прыгунов также находились в постоянном движении, состояв, в свою очередь, из тысячи упитанных пиявок. В тот вечер я выпила не одну кружку чая, ожидая глубокой ночи, и сейчас вся эта жидкость от мерзкого вида зазеркальных визитёров просилась излиться обратно. Ладонь, прикрыв рот, издала глухой шлепок, и в тот же миг прогуны обернулись. Угольки их глаз блеснули красным огнём, заставив нас вновь затаиться по другую сторону гаражей. Бабушка строго посмотрела на меня и, прислушавшись, снова выглянула из-за угла. Ее рука поднялась высоко вверх и вскоре молниеносно опустилась, призывая мчать на обрядовое место. Выбежав, я увидела прыгунов, замывающих в небо. С первыми словами заклинания серебряный знак показался мне ровным зеркальным кругом, в котором отражались далекие звезды и даже взошедший уран. Прыгуны зависли на уровне третьего этажа и, увидав под собой зеркало, принялись рассыпаться на мерзких червей, кивсяков и пиявок. Вся эта черная извивающаяся масса дождем упала в магический знак и втянулась в вывернутый наизнанку мир фантомным зеркалом. Мы замолчали. Ритуал был окончен. асфальт вскоре принял прежнюю шершавую структуру. Бабушка поспешила собрать кристаллы Эперита, а я подняла глаза на Мишу в его окно. Парень стоял в нем неподвижно, не решаясь даже опереться подоконник. А из окна всего на этаж ниже за нами следила его соседка, молодая девушка, глаза которой во тьме ночных окон отливали странным красным блеском.